Сосновый бор, Ленинградская область, Россия. 13 июля 2012. Вечер медленно перетекал в ночь. Бой почти стих. Перестали сыпаться с неба мины и ракеты, лишь редкие очереди или отдельные пули впивались в полуразрушенные стены или уносились куда-то в даль. Тело противника тоже успокоилось. Скорее всего, это свидетельствовало о перевесе в пользу вражеских сил. В противном случае неизвестные давно бы защищали пространство перед станцией, а то и уже присоединились к её немогачисленному гарнизону. Техника потеряна, большинство людей тоже. Ветров был последним, кому удалось добраться до заветной щели в воротах. Остальные остались на поле боя или успели разбежаться, если повезло. Ещё во тяжёлого оружия уцелел лишь один утёс и АГС, но к последнему была одна лента. Хорошо хоть имелись цинки с патронами. Не так много, но на какое-то время должно хватить. А после, может, уже и стрелять станет некому. Рыжий водя на территорию станции и крича всё чисто, изрядно покривил душой. На самом деле за воротами чисто не было, ни в военной терминологии, ни в любом другом понимании. Вонутренний двор выглядел кошмарным местом, настолько страшным, что даже нашумевший фильм ужасов 2012 года Резня в Антверпене и кровавый ливень по сравнению с ним считались бы лёгкими триллерами. Фасад ЛаЭС покрывали глубокие вмятины и трещины. Изнушительных пробоин в бетоне выглядывали оплавленные агрегаты компьютеров, обломки мебели и груды битого стекла. Но устрашало не это. В гнетущей тишине, под лёгкой повалокой дыма, расстилавшегося после обстрела, лежали исковерканные тела весь обслуживающий персонал электростанции, или предположительно весь: инженеры, рабочие, охранники 54 трупа, съёжившиеся с широко раскрытыми от ужаса глазами, сёрнувшиеся окалачиком, прижимающие одервинелые руки к груди. Кровь заливала дворик широкими чёрными пятнами. струило за решётки ливнёстоков. Осколки костей, комочки вырванных пулями лёгких, мозговая жидкость. Жуткое панно работы неизвестного садиста. "Все мертвы", констатировал один из солдат. "Расстреляли. Кто, подонки ё?" Ругань полковника осталась без ответа. Работники ЛЭП были цинично убиты во дворе электростанции, словно их собрали здесь, выстроили в ряд, И расстреливали с близкой дистанции. У некоторых на одежде виднелись пятна копоти. Стреляли явно в упор. Вашеństwo убитых покоилось на бетонной площадке перед крыльцом. Двое лежали на лестнице, ещё один у входной двери. Выглядело так, будто они убегали, но пуля оказалась быстрее. Причём ударили не со спины, а изнутри коридора в плас. Всем приготовиться, рявкнул полковник. Коробки в рак. Не дай вам, бокс, осунки, нарваться на выстрел собственными руками удавлю. Солдаты, растерянно взирающие на убитых, встряпинулись. В отличие от бойцов Орлова, спецназовцы, кроме разве что молодого, уже участвовали в войне на Камчатке, в степях Казахстана и в бою под Магаданом. Они прошли сквозь боль утрат, не единожды хоронили товарищей, но никому ещё не приходилось видеть такую страшную картину. Бесоружные, бля, пробормотал кто-то. Наверняка расправу учинили, когда началась канонада, предположил внешне спокойный майор Свистюк. Пока мы прохлаждались в гробах и тазиках, репортёры трепали языками, этих бедняг ввели на закание. Вы даже и не услышали. Сука, кто? повторил полковник, вытирая с лба несуществующий пот. Впрочем, странный вопрос. Офицеры ранее успели посовещаться и сошлись на мысли, что за атакой на ЛАЭС-12 стоят террористы из Зелёного дома. Этому мнению весьма способствовал запрещённый журналист, единственный из присутствующих репортёров, кто был состоянием говорить. Он добрых 10 минут распинался о том, что в мире больше не найдётся настолько сумасшедших, способных позариться на атомную террористическую акцию, даже обосновал свою теорию тем, Что внушительное оружие нападавших может быть куплено только за деньги нескольких американ-швейцарских банков, которые стоят за всем этим, чтобы удержать доллар на мировом рынке. Каким образом военная мощь террористов просочилась через границы и вплотную подобралась к стратегически важным точкам России, репортёр объяснить не смог, но когда узнаю, обязательно скажу. Орлов повернулся к свистюку. Ну что, майор? Ты у нас спецназ, тебе и карты в руки. Понял, товарищ полковник. Выглядел батя неважно, в лице ни кровинки, однако крепился как мог. Не та ситуация, чтобы командиру выходить из строя, держаться до конца, каким бы он ни был. Найди этих ублюдков, всё же пояснил Орлов, пока нас спины не перестреляли или чего хуже не натворили. Найди, а я пока тут обороной займусь. Рагуза в камне. Крикнул свистюк, слегка пригибаясь под весом приведённой в боевое действие винтовки, подбежал боец. Следишь за окнами, рыжик где? Тут я. Лезешь вон туда. Майор указал на металлическую винтовую лестницу, которая начиналась у самой земли, рядом с левым углом лаяс и тянулась до самой крыши. И не смей геройствовать. Когда займёшь позицию, просигнилишь, чтобы этот, повёл бровью на снайпера. поднимался следом. Если всё чисто, спускайся, а если нет, вздохнул, понимая, что на крыше может затаиться противник. Впрочем, тогда уже были разные варианты. Подумалось, может, послать ветрева, но старший лейтенант обессиленно сидел у стены и курил, явно даже не понимая толком, что делает. Рядом с Романом лежал гранатомёт. Ладно, пусть немного переведёт дух. Без того вернулся каким-то чудом. Впрочем, курили, пользуясь временным затишьем многие и пехотинцы, и спецназовцы, и журналисты. Люди нуждались хоть какой-то разрядке, а что успокаивать лучше табачный дым? Мне одному за ней идти, спросил Рагузов, когда пятнистая голова спецназовца уже мелькнула за перилами лестницы. Или взять ещё Степашина? Возьми, недолго подумав, согласился майор. Но что мне сразу прикрывать их друг друга? Рагузов кивнул и побежал к засевшему рядом с воротами снайперу, передал приказ и залёг под стеной, прицелившись в сторону электростанции. "Я вам ещё пулемёт дам", пообещал полковник, прикидывая, насколько хороша позиция на крыше. "Туда бы утёс, если всё в порядке будет", пожаловался. "Хреново без связи, ничего не понять. Может, я первым полезу?" предложил Свистюк. Хотя его боец уже проделал половину пути. Мне не жалко, я старый пердун. А задницы твоим сынкам кто потом подтирать будет? блеснул глазами Орлов. Ты мне-то тут на этом свете пока нужен. Дело твоё, уклончиво ответил майор. Он неотрывно следил за маленькой фигуркой спецназовца, крабакующей во всяполезнице. Молчал, как и все остальные. Облегчённо вздохнул, когда рыжий выбрался на крышу. и исчез. А через какое-то время появился над кромкой и помахал рукой. Крышка пустая. Двигай внутрь и тоже давай там без геройства. Орлов заметно ужил. Крыша пустовала, а это значило, что враг не успел занять выгодную позицию или не смог. Вряд ли их тут было много, иначе встретили бы и пробирающихся сюда бойцов шквальным огнём. Доположили да между оградой и корпусом станции Скорее всего, невидимый противник спрятался внутри ЛАЭС или подбирался к залам реакторов, в чем полковник почти не сомневался. "Есть без геройства", майор повернулся, взмахнул рукой, призывая своих бойцов. "По одному, с прикрытием, работаем тихо". Спецназовцы двинулись вперёд, окружили крыльцо, притаились у стеклянной двери электростанции. Осторожно приоткрыли её, выжидая какое-то время. Затем в коридор стремительно ринулся ветров. За ним исчезли арменин, Сенька Бой и чуть позже спустившаяся рыжая. И откуда только силы взялись, словно и не выдержали только что долгое и трудное сражение. Майор присел у дверного косяка, посматривая внутрь. Услышав возглас Ветрова, который держал под прицелом весь коридор, поднялся и шагнул вперёд. В двери оглянулся. Слухай, Орлов. попрощаться решил спецназ, хмыкнул полковник. Тогда до свидания, зачистите помещение и захватите зал управления. Тогда появится шанс, что станцию не взорвут. Ты не понял, покачал головой свистюк. Своё задание я прекрасно помню и прощаться с тобой не буду. Мы ещё выпьем старый те алкаш. Орлов проигнорировал опьяющее нарушение субординации на глазах у подчиненных. Систюк был его давним другом и боевым товарищем. Друзья обращают внимание на количество звёздочек только в случае, когда необходимо подчиняться приказам. Поэтому полковник лишь вопросительно поднял брови. Я тут прикинул в уме. Стреляли с трёх точек. Майор обвёл взглядом расстрелянные тела. Один стоял у ворот, другой на правом краю построения, а третий вот здесь, где я. Эффективно сработали. Раз всех положили. причём работали только тремя автоматами. Слова Свистюка оборвались, неслышимые за грохотом снайперских винтовок. Стрелки заметили врага. "Вали уже следопыт", крикнул полковник. "Раз их всего трое, лёгкая у тебя сейчас работа. Чтобы мне ушей принёс свежих, и желательно, чтобы один с языком остался. Понял?"